«Приду», — сказал Иоанн, — «обязательно приду». Впервые человек обращался к нему как к человеку, ища помощи, и он твердо решил помочь. Наутро Горбун чуть свет пришел к философу. Тот взял его за руку и повел в храм, где их уже ждали Гораст, саова и Ангеларий. Чуть в стороне робко стояли семь безбородых юношей, украдкой посматривая на Константина. Философ представил Иоанна своим друзьям. они представили юношей. Константина несколько смутила молодость этих семерых монастырских послушников, но сава сказал, — Учитель, возьми их под свое крыло. Они — сироты, они любят книгу и перед мудростью твоей благоговеют. Почитание тебя и молодость помогут им усвоить письмена. Константин колебался, слишком уж юны были послушники, восемнадцать и девятнадцати лет. Но если сироты... Нет родителей, никто не задержит их в этом городе и не помешает им поехать. Попробуйте обучить их. Даю вам 10 дней. Если кто-то не осилит новой азбуки, пусть считает себя свободным. Сава широко улыбнулся. Первая ступенька уже за вами, друзья. Преодолеть вторую зависит только от вас. Начинаем. И он указал им на песок, аккуратно и ровно насыпанный тут же на дворе. Новая азбука сначала затрудняла Иоанна, но он призвал на помощь все свое упорство и вскоре начал свободно писать новыми буквами. Так как славянского языка он не знал, то и переводить не мог, зато он весьма искусно переписывал. Похвала Константина так обрадовала его, что он, сам того не сознавая, вдруг тихо запел. Впервые с тех пор, как он помнил себя. Моравское посольство прибыло в Царьград. Варда распорядился, чтобы его встретили с большими почестями и поселили во дворце на берегу. Членов посольства окружили вниманием. Их приезд был без сомнения на руку Фотию в его ссоре с папой. Пусть Николай покусает локти, пусть даже анафемой пригрозит. Поздно. маравский князь Ростислав обращается к Константинополю, желая противостоять папской политике. Варда не знал, что посольство было отправлено в Константинополь после отказа Николая удовлетворить просьбу князя присоединить Моравскую землю к римскому диоцезу, получить право на создание самостоятельной церкви и тем самым пресечь поползновение Людовика Немецкого и его священников. Папа понимал намерения Ростислава, но в большой борьбе, которую он начал с Константинопольской церковью, он не мог позволить себе нажить еще одного врага в лице короля Людовика и немецкого духовенства во главе с архиепископом Адальвином. Папа нуждался в могущественных друзьях, а Ростислав таким не был. Одного Николай не ожидал, что князь решится на столь опасный шаг обратиться к Византии с просьбой о направлении в его земли ученых людей. Этим Ростислав преследовала другую цель, которую папа осознал тоже с запозданием. Князю хотелось заключить с Византией также и военный союз против Людовика и болгарского хана. Таким образом, моравский князь становился явным врагом папской политики. По словам доверенных людей, посольство необычайно обрадовало Фотия. Фотий торжествовал, посольство посетило его и выразило желание получить ревностных, умелых сеятелей Божьего слова, знающих церковные каноны, ибо кое-где в их землях все еще властвовали языческие идолы, и людям нелегко было от них отказаться. Папские соглядатые сказали правду. фотий Тут же вспомнил о братьях. Наутро он пошел к Варде обсудить эту идею. Получилось так, что при разговоре присутствовала Ирина. Патриарх не любил, когда женщины совали нос в государственные или церковные дела, но ее все-таки пришлось выслушать. Она решительно возражала. Она обозвала их плутами. Плутами, которые пожинают успехи церкви и империи и плетут венец собственной славы. Она напомнила и об их славянской крови, обвинила Варду и Фотия в сознательном создании им ореола мудрейших и нужнейших людей. Разумеется, возражения Ирины не смутили патриарха. Он прекрасно знал, на чем основана слава Константина. Ум философа — вот тот серп, который пожинает ему славу. Хорошо еще, что он соглашался скитаться по миру, чтобы прославлять церковь и империю. Кого еще послать? Ведь не ее же. Однако ему не следует забывать, что его предшественник Игнатий был свергнут за выступление против Ирины. Фотий не видел подходящих людей, кроме братьев. То же самое думал иварда Но гнев Ирины смутил его. Это смущение не ускользнуло от взгляда патриарха. Фотий впервые видел Кесаря неуверенным и объяснял это не столько вмешательством снохи, сколько настроением Варды. «Поживем увидим». мрачно обронил Варда, провожая патриарха. Этот неопределенный ответ не обрадовал Фотия. Если братья не поедут в Моравию, значит, в ближайшее время папа восторжествует в этой стране. А если поедут, Фотий навсегда собьет с него спесь. Только братья, если будет необходимо, Фотий пойдет к Василевсу, поговорит и с Василием. Но братья должны поехать. На этот раз он добьется своего, даже рискуя навлечь на себя гнев Варды. Братья вывернут душу папы наизнанку, как пустой карман, так что он взбесится. Нет, Фотий не упустит такого случая отомстить Николаю за злобу и упрямство. Отправит братьев, а разрешит им даже взять с собой мощи святого Климента Римского, чтобы этими римскими камнями бить по римским головам. Весьма своевременно нашлись эти мощи. Фотию не сиделась на месте от возбуждения. Выйдя из кареты, он прошел через сад аллеей в свой дворец. Сев за рабочий стол, попытался читать, но безуспешно. Мысль, что пришло время показать папе силу того, с кем ему предстоит бороться, держала Фотия в напряжении, не давала покоя. Хотелось тотчас встретиться с Константином, но сдерживали слова Варды. Была и другая причина настаивать на поездке в Моравию. Желание братьев отправиться в Болгарию, хотя он и обещал, но никогда не сделает этого, даже если болгарский хан захочет завтра принять христианство. Фотий узнал, что у Константина Мефодия создали славянские письмена. Эта азбука становилась все опаснее и опаснее. Во-первых, это значило бы нарушить священную догму триязычия. Во-вторых, это означало бы принятие христианства в Болгарии без греческого языка. Такого Фотий не допустит никогда. Если болгары захотят принять святое учение Фуки надеется добиться с помощью греческого языка и византийских священников того, чего Василевсы не смогли добиться силой оружия вернуть назад земли, захваченные пришлыми болгарами, и ассимилировать их самих. Нет уж, лучше братьям отправиться в Моравию, где они будут действовать для пользы византийской империи и церкви, чем оставаться здесь и ковать оружие против намерений Царьграда. Резко захлопнув книгу, патриарх вышел из-за стола. и начал крупным солдатским шагом ходить по комнате. Нелегким оказался пост церковного главы. Когда было секретом, интересовался лишь настроением Варды и Михаила. Теперь приходилось думать обо всем духовенстве, да и не только о своем. время папа делал ему пакости, не желал признавать, будто Фотию трудно также не признать папу. Ни папа, ни он ведь не присутствовали на выборах другого. Да и кроме Петра и Павла были и другие апостолы. Святой Петр основал также и антиохийскую церковь, причем задолго до римской. Следовательно, какое право имеет папа претендовать на первенство? Нет, Фотий доведет дело до конца, поднимет, взбудоражит церкви, так что у папы земля поплывет из-под ног, даже его собственные епископы начнут отрекаться от него. Самое важное сегодня — удержать Моравию и отстаивать ее до конца. Эта борьба будет нелегкой. Но Константина и Мефодия тоже нелегко одолеть. Константин будет мыслью, Мефодий — мечом. Во имя Византии, а может быть и славянства, но они будут бороться неустанно до самой смерти. Варда подождал на лестнице, пока Фотий сядет в карету, и медленно вернулся в приемную. Ирина все еще была там. Кесарь пересек просторное помещение и опустился на диван. «Ну — ну что Ну? переспросила ирина святых из братьев делаете святых при жизни ты то чего хочешь ровным голосом спросил он я ты прекрасно знаешь феодоровы сослали дядю убили а эти братья все живут тебе может жаль феокиста жаль нечего меня спрашивать именно я ведь вовремя открыла тебе глаза жаль что ты еще поддерживаешь этих святых более того ты еще посылаешь их повсюду помогая шириться их славе А мне замазываешь глаза обещаниями. Не замазываю. Так случилось. Они ведь тогда поплыли на корабле. А почему не спросишь, от чего они не поехали по суше? Кого спрашивать-то? Спроси у своего сына. Почему? Потому что он предупредил их. Он постоянно с ними воландеется. Ах, так? Позови его. Потом